Глава вторая. Достопочтенная публика, граждане Анахайма, взвыл человек с микрофоном. Сегодня нам представилась удивительная возможность послушать и расспросить тайного агента отдела по борьбе с наркоманией. Он присиял этот человек в ярко-розовом костюме, широком жёлтом пластиковом галстуке и ботинках из искусственной кожи. Через чур толстые Через чур старый и через чур радостный, хотя радоваться было нечему. Глядя на него, тайный агент чувствовал тошноту. Вы безусловно обратили внимание, что наш гость как бы расплывается перед глазами. Причина в том, что он носит так называемый костюм балтунью, а именно тот самый костюм, который он обязан носить, выполняя свои обязанности, вернее большую их часть, в отделе по борьбе с наркоманией. Позже он сам объяснит вам зачем. Публика, как две капли воды отражавшая все черты ведущего, сосредоточенно обозревала агента в костюме Балтунье. Этот человек, которого мы будем называть Фред и Б, таково кодовое имя, под которым он сообщает собранную информацию, находясь в костюме Балтунье, не может быть опознан по внешнему виду или голосу. Он похож на расплывчатое пятно и ни на что больше, не правда ли, друзья? Ведущий изобразил лучезарную улыбку. Слушатели, разделяя его чувство юмора, тоже улыбнулись. Костюм Болтунье был изобретением некого сотрудника лаборатории Белла по фамилии С.А. Пауэрс. Экспериментируя с возбуждающими веществами, действующими на нервные клетки, как-то ночью Пауэр сделал себе инъекцию препарата 4, который должен был вызвать лишь лёгкую эйфорию, и испытал катастрофическое падение мозговой активности, после чего его субъективному взору на стене спальни предстали пылающие образы, в коих он тут же узнал произведения абстрактной живописи. На протяжении 6 часов S.A. Powers зачарованно наблюдал тысячи картин Пикассо, сменяющих друг друга с фантастической скоростью. Затем он посмотрел работы Пауля Клее, причём большее количество, чем художник написал за всю свою жизнь. Когда наступил очередь шедевров Мадельяни, S.A. Powers пришёл к выводу, а в конце концов все явления нуждаются в разъясняющей теории. что его гипнотизирует Розенкрейцеры, используя высокосовершенные микроскопические передающие системы. Потом, когда его стали изводить Кандинским, он вспомнил о музее в Петербурге, где хранились как раз такие полотна, и решил, что с ним пытаются вступить в телепатический контакт русские Утром Пауэрс выяснил в литературе, что резкое падение мозговой активности нередко сопровождается цветными видениями, так что дело было вовсе не в телепатическом контакте, тем более с помощью микросистем. Однако идея костюма Балтуньи уже родилась. В основном костюм состоял из многогранных кварцевых линз, соединённых с микрокомпьютером, который содержал в памяти 1,5 миллиона закодированных физиономических характеристик разных мужчин, женщин и детей. Каждую наносекунду компьютер передавал на сверхтонкую мембрану, окружавшую носителя костюма, все возможные оттенки цвета глаз, волос, формы носа, расположения зубов, конфигурации лицевых костей и так далее. Чтобы сделать костюм Балтунью более эффективным, SA Powers заставил компьютер выбирать последовательность проецируемых образов случайным образом. Кроме того, ему удалось найти дешёвый материал для мембраны побочный продукт производства одной промышленной компании, выполнявшей правительственные заказы. Короче говоря, носитель костюма являлся человеком толпы в полном смысле слова. В течении каждого часа он приобретал внешность миллиардов различных людей. Таким образом, любые попытки описать его или её были совершенно бессмысленны и заранее обречены на провал. Нет нужды говорить, что С. А. Пауэрс ввёл в банк памяти и свои собственные данные. И захороненный в головоломном сплетении характеристик лик изобретателя всплывал в каждом костюме на одну наносекунду, в среднем, как он подсчитал, раз в 50 лет. Это была его заявка на бессмертие. Давайте же послушаем расплывчатое пятно. Громко подытожил ведущий, и публика захлопала. Фред, он же Роберт Арктер в костюме балтунье, пристонал и подумал: Это ужасно. Раз в месяц каждый агент по борьбе с наркоманией должен был выступать на подобном сборище болванов. Сегодня была его очередь. Глядя на публику, он с новой силой осознал, насколько отвратительны ему добропорядочные. Они в восторге. Их развлекают. Может быть, как раз в этот момент костюм приобрёл внешний облик SA Powersa. Впрочем, всё это не так уж и смешно, заявил ведущий. Наш герой, он замолчал, пытаясь вспомнить имя. Фред, подсказал Боб актёр. Эс-А-Фред, усмехнулся он про себя. Да, да, Фред. Ведущий снова оживился и громогласно продолжил. Как вы сами можете убедиться, его голос ничем не отличается от механических компьютерных голосов? которые вы слышите каждый день, заезжая, к примеру, в банк Сан-Диего. Именно этим голосом, совершенно безжизненным, лишённым индивидуальности и каких-либо отличительных характеристик, Фред делал доклады руководству в отделе, хмм, по борьбе с наркоманией. Последовала многозначительная пауза. Агенты полиции находятся под постоянной смертельной угрозой, поскольку, как мы знаем, наркомафия с поразительной ловкостью внедряется в различные силовые структуры по всей стране. Во всяком случае, вполне способна это делать, согласно нашим ведущим экспертам. И поэтому в целях защиты наших отважных героев костюм Балтунья совершенно необходим. Последовали жидкие аплодисменты, адресованные костюму Балтунья. Аудитория, выжидающая, уставилась на человека, затаившегося внутри загадочного творения учёных. "Ну, выполняя своё задание", добавил ведущий, отодвигаясь от микрофона, чтобы дать место Фреду. "Он, разумеется, не носит этот костюм. Он одевается как все, вернее, в экстравагантную одежду, принятую хиппи и прочих неформальных групп, среди которых вынужден вращаться согласно велению долга". Фреду Роберту Арктеру Приходилось выступать уже 6 раз, и он прекрасно знал, что надо говорить, и что ему уготовано бесконечные варианты одних и тех же идиотских вопросов и непроницаемая тупость слушателей. Короче, пустая трата времени плюс раздражение и злость, и всякий раз чувство тщетности. Увидев меня на улице, сказал он в микрофон, когда стихли аплодисменты: Вы бы решили, в этот идёт псих, извращенец, наркоман. Вы бы почувствовали отвращение и отвернулись. Аудитория затихла. Я не похож на вас, продолжал он. Я не могу себе позволить быть похожим на вас. От этого зависит моя жизнь. На самом деле не так уж он от них и отличался. И ту одежду, которую надевал каждый день, носил бы в любом случае, даже если бы от этого ничего не зависело, ни жизнь, ни работа. Ему нравилась его одежда. Просто то, что он скажет, в общих чертах известно заранее. Текст выступления написан руководство, мы давно выучены из уст. Агент мог слегка отклониться, но общая форма была стандартной. начальника отдела старый служака утвердил её пару лет назад, и теперь она воспринималась как священное писание. Боб Арктер подождал, пока сказанное дойдёт до сознания слушателей. Я не собираюсь рассказывать вам, чем мне приходится заниматься в качестве тайного агента, выслеживая распространителей наркотиков и источники нелегального товара, продающегося на улицах наших городов и в коридорах учебных заведений. Я хочу рассказать вам о том. Он сделал паузу, как его учили в академии на занятиях по психологии. О том, чего я боюсь. Это сразило их. Все взгляды были прикованы к нему. Я боюсь за наших детей, за ваших детей и моих. Он снова замолчал. У меня их двое. Затем очень тихо. Юные, совсем малыши. И тут же страстно повышая голос: Но уже достаточно большие, чтобы можно было расчётливо прививать им пагубную зависимость от наркотиков. Ради выгоды тех, кто уничтожает наше общество. Снова пауза. Мы пока ещё не знаем, более спокойным голосом. Кто эти люди? Точнее, звери, которые охотятся на наших детей, словно обитают в диких джунглях. Кто продает эту мерзость, выжигающую мозг, которую ежедневно глотают, ежедневно курят и ежедневно вкалывают миллионы мужчин и женщин, вернее тех, кто когда-то был мужчиной или женщиной? Мы постепенно распутываем этот клубок и, клянусь Богом, рано или поздно распутаем до конца. Мы их узнаем всех до единого. Голос из публики: Мы им устроим! Другой голос. Покончим с коммуняками. Бурные аплодисменты. Роберт Арктер молчал, смотрел на них, на этих добропорядочных, жирных кретинов в всех правильных костюмах, правильными галстуками и правильными туфлями и думал: "Препараты с ним может выжечь мозги. У них просто нет мозгов. Расскажите нам то, что вы знаете". Раздался более спокойный голос. Актёр обвёл взглядом зал, пожилая женщина не столь отвратного вида, как её соседи, она нервно сцепила руки. Каждый день эта страшная болезнь вырывает новые жертвы из наших рядов, продолжал Фред, то есть Роберт Актёр. В конце каждого дня деньги текут. Он замолчал, и никакая сила не могла заставить его продолжать речь, выубренную и тысячи раз повторённую на занятиях. Все замерли. А вообще-то дело не только в наживе. Вы сами видите, что происходит. Нет, они ничего не видят. Они не замечают, что я отошел от шаблона, говорю самостоятельно, без помощи супфлеров. Ну и что? Разве что-нибудь волнует? Их огромные квартиры охраняют вооружённые наёмники, готовые открыть огонь по любому торчку, который лезет по обнесённой колючей проволокой стене, чтобы засунуть в пустую наволочку их часы, их бритву, их стереосистему. Он лезет, чтобы добыть себе косяк. Если не добудет, то может просто-напросто сдохнуть от боли и шока воздержания. Но если ты живёшь в роскошном доме и твоя охрана вооружена, Зачем об этом думать? Если бы вы страдали диабетом и у вас не хватало бы денег на укол инсулина, что бы вы стали делать? Крали бы или просто напросто сдохли? Молчание. В наушниках его костюма Болтунье зазвучал тонкий голосок. Лучше вернитесь к утвержденной речи. Мой вам настоятельный совет. Я забыл ее, сказал Фред. Роберт Тарктер невидимому суфлёру. Он не знал, кто это, какая-то мелкая шишка из отдела, курировавшая сегодняшнюю встречу. М-м, ну ладно, <pair> Critique, протянул суфлёр. Я буду вам читать. Повторяйте за мной, но старайтесь, чтобы звучало естественно. Молчание, шорох страниц. Так, посмотрим. Но вы жертвы из наших рядов, в конце каждого дня деньги текут, тут вы остановились. И я не могу. Меня воротит от этого, выдавил актёр. А куда они текут, мы скоро выясним, не обращая внимания, продолжал суфлёр. Тогда последуют возмездии, и в тот момент ничто на свете не искусит меня поменяться с ними местами. Знаете, почему я не могу? спросил актёр. Потому что именно от таких вот вещей люди ищут спасения в наркотиках. Да, подумал он. Вот почему ты сбегаешь и садишься на дозу, сдаешься из отвращения. Но потом он снова посмотрел на публику и понял, что к ним это не относится. Нечто жесть во. Дебилы. Им нужно все разжевывать, как в первом классе. А это арбуз. Арбуз круглый. С, сказал он публике, это препарат С. Эс это бегство. Бегство ваших друзей от вас, вас от них, всех друг от друга. Это разделение, одиночество, ненависть и взаимные подозрения. Эс это слабоумие. Эс это смерть. Медленная смерть, как называем её мы. Он осёкся. Мы наркоманы. Он медленно прошел к своему стулу и сел в тишине. Вы провалили встречу, сказал сюфлер начальник. Когда вернетесь, зайдите ко мне в кабинет. Комната четыреста тридцать. Да, сказал Арктор. Провалил. На него смотрели так, словно он только что прямо у них на глазах помочился на сцену. Прошествовав к микрофону, ведущий объявил. Фред с самого начала хотел провести нашу встречу в форме вопросов и ответов, ограничившись лишь кратким вступительным словом. Я забыл об этом упомянуть. Итак, он поднял руку. Первый вопрос? Эрктор внезапно снова неуверенно поднялся. Похоже, Фред хочет что-то добавить. Ведущий сделал приглашающий жест. Арктер подошёл к микрофону и, опустив голову, тихо и отчётливо произнёс: Вот ещё что. Не надо плевать им вслед лишь потому, что они сели на дозу. Большинство из них, особенно девчонки, не знали, на что садятся или что садятся вообще. Просто постарайтесь удержать их. Понимаете? Они растворяют красненькие в стакане вина. Толкачи я имею в виду. Дают выпить цыпочки какой-нибудь несовершеннолетний крошки, и та вырубается, и тогда ей впрыскивают смесь героина и препарата ЭС. Он замолчал. Спасибо за внимание. Как нам остановить их, сэр? спросил мужчина. Убивайте толкачей, сказал Арктер и побрёл к стулу. Ему не хотелось сразу возвращаться в отдел и идти в комнату четыреста тридцать, и он стал спускаться по одной из торговых улочек, разглядывая лотки с гамбургерами, автомойки, заправочные станции, пиццерии и прочие достопримечательности. Бродя так без всякой цели в толпе, Арктор испытывал странное ощущение: кто он на самом деле? Там на встрече он сказал, что без костюма Болтуни выглядит как наркоман. До да он и разговаривал как наркоман. Так что толпа вокруг без сомнения принимала его за одного из них и реагировала соответственно. Более того, другие наркоманы, другие, вот именно, казались ему своими. Мир, брат, в отличие от добропорядочных Стоит надеть епископскую митру и мантию, размышлял актер, и походить в ней некоторое время, позволяя людям преклонять колени и целовать твою руку, и не успеешь оглянуться, как ты уже и впрям епископ или типа того. Что такое личность? Где начинается и кончается собственное я? И уж совсем непонятно становилось, кто на самом деле, когда начинались разборки с полицией, когда копы патрульные или какие-нибудь другие все равно какие притормаживали около него идущего по тротуару и сначала долго сверлили своим пустым металлическим взглядом а потом наконец решив поразвлечься останавливались и подзывали к себе э ну документы говорил обычный коп протягивая руку а потом когда Арктор Фред чёрт знает кто начинал рыться за пазухой орал тебя уже забирали иногда добавляя слово раньше, так как будто прямо сейчас отправит в кутузку. За что? обычно спрашивал Фред, или просто молчал. Тут же собиралась толпа, большинство считали, что это толкач, которого повязали на углу, они ухмылялись и распихивали друг друга локтями, чтобы полюбоваться зрелищем. Некоторые сердито ворчали, обычно чеканос. негры или явные торчки. Потом они спаховатывались и старались принять равнодушный вид. В присутствии копов лучше не выступать. Качаешь права или нервничаешь, значит, сам что-то скрываешь. Подозрительных полиция начинала пятешить автоматически. На этот раз однако никто его не трогал. Вокруг было полно точно таких же торчков. Кто я на самом деле? спрашивал себя Роберт Арктер. На мгновение ему захотелось влезть в костюм Балтунью. Тогда бы я снова, думал он, стал расплывчатым пятном, и прохожие, уличная толпа снова стали бы аплодировать. Давайте же послушаем расплывчатое пятно. Прокрутил он в памяти недавнюю сцену. Отличный способ прославиться. А как бы они узнали, что это то самое пятно, а не какое-нибудь другое? Внутри бы мог быть совсем не Фред или другой Фред, хрен поймешь, даже если Фред раскроет рот и заговорит. Никто не определит наверняка, никто, никак. А вдруг это К примеруэл, который притворяется Фредом в костюме может быть кто угодно, а может даже и совсем никого не быть, если он чем черт не шутит автоматический и управляется на расстоянии из-за дела по борьбе с наркоманией. И тогда Фредом может быть любой, кто в этот момент сидит в отделе за столом с напечатанным текстом и микрофоном, или даже все они вместе, каждый за своим столом. Всё было бы так, если бы не то, что я сказал в конце, подумал актёр. Кто угодно в отделе за столом такого не скажет. И вот об этом-то начальству и хочется со мной поговорить. Разбираться с начальством ему совсем не улыбалось, и он продолжал тянуть время, шатаясь по улицам, идя наугад без всякой цели, в никуда. Впрочем, в Южной Калифорнии не важно, куда ты идёшь. Везде торчат одни и те же Макдоналдсы, как будто ты не движешься, а только делаешь вид, а вокруг тебя поворачивается сцена с декорациями. А когда наконец ты чувствуешь голод и заходишь в один из этих Макдоналдсов, Чтобы купить гамбургер, он оказывается тем же самым, что и в прошлый раз, и в позапрошлый и так далее. Вплоть до самого твоего рождения и ещё раньше. Дав придачу ещё злые языки утверждают: "Вот ведь клеветники, что делают там всё из индюшачьих желудков". Если верить рекламе, то тот тот первоначальный гамбургер уже продали 50 миллионов раз. Небось ещё одному и тому же человеку. Жизнь в Калифорнии, она сама вроде рекламного ролика, который прокручивает без конца. Ничего не меняется, только расходится всё дальше и дальше, словно автоматическую фабрику, которая штампует эту жизнь, заклинило во включённом положении. Была такая сказка, как море стало солёным. А теперь как земля стала пластиковой. Когда-нибудь, подумал Арктер, Нас заставит самих продавать друг другу гамбургеры прямо у себя дома день за днем вечно. Тогда не зачем будет и на улицу выходить. Он взглянул на часы. Два тридцать. Пора звонить Донне. Судя по всему, он сможет достать через нее тысячу таблеток препарата Эс. Естественно, он передаст их на анализ и последующее уничтожение. Или что уж там с ними делают. Может, Миз закидываются? Ходят такие слухи, или продают. Почём знать. Но Боб Арктер покупал у Донны не для того, чтобы взять её за посредничество. Он имел с ней дело много раз и не арестовал её. Всё затевалось вовсе не из-за какой-то девчонки, которая считала, что это круто и интересно, торговать наркотиками. Был овина агентов в отделе, знала ее в лицо. Иногда она даже продавала на стоянке у магазина 7-11 перед камеру установленной там полицией. Ее не трогали. Она могла бы делать что угодно и перед кем угодно, ее все равно не стали бы забирать. Цель операции с Донной, как и всех прочих, выйти на более крупного поставщика. Поэтому Арктер заказывал все большие количество товара. Началось всё того, что он уговорил её достать ему 10 таблеток в качестве дружеской услуги. Затем выпросил пакет на сотню таблеток. Потом три пакета. Теперь, если повезёт, он получит 1000, то есть 10 пакетов. В конечном счёте дело дойдёт до таких партий товара, которые будут ей не по карману. Она просто не сможет выложить достаточную сумму поставщику. И тогда, чтобы не потерять прибыль от сделки, она начнёт торговаться. Потребует, чтобы он, Боб, заплатил хотя бы часть вперёд. Он откажется. Время будет идти, все начнут нервничать, особенно поставщик, который рискует держа у себя товар, и наконец, Донна сдастся и скажет Бобу и поставщику: "Слушайте, давайте-ка вы лучше свяжетесь напрямую. Я вас обоих знаю, вы нормальные ребята". Вам можно верить. Назначим время и место, и вы встретитесь. Так что, Боб, если тебе нужны такие партии, покупай прямо у него. Фактически тысячи таблеток – это уровень посредника, а не клиента. Донна уверена, что сам Боб продает таблетки сотнями. Так он поднимается на следующую ступеньку, а там и еще выше по мере того, как партии товара будут расти. И вот настанет момент, когда он выйдет на человека, которого уже можно будет брать. На того, кто что-то знает, кто связан или с производителем, или с тем, кто берёт непосредственно у производителя. В отличие от других наркотиков, препарат Эш имел, по-видимому, один единственный источник. Он был синтетическим и следовательно производился в лаборатории. Его исходные компоненты были довольно сложны и также трудны в изготовлении, как и сам препарат. Теоретически препарат Тес мог производить кто угодно, если, во-первых, знать химическую формулу, а во-вторых, располагать технологическими возможностями. Но практически это оказывалось слишком дорого. Кроме того, тот, кто изобрёл препарат и наладил поставку, продавал его настолько дёшево, что конкуренция была исключена. а широкая сеть поставок говорила о том, что хотя препарат имеет единственный источник, его производство рассредоточено. По видимому, лаборатории находились по соседству с каждым крупным городским центром потребления наркотиков в Северной Америке и Европе. Почему ни одна из них до сих пор не раскрыта оставалась загадкой. Скорее всего, таинственная организация настолько глубоко проникла в силовые структуры местные и общие национальные. что те, кому удавалось что ли бы узнать или быстро переставали этим интересоваться или интересоваться становилось просто некому. Разумеется, у Арктера было ещё несколько нитей кроме Донны. Других посредников он также точно тормошил, требуя всё больших партий препарата. Но поскольку она была его девушкой, по крайней мере, он имел на неё виды. Ему с ней легче работалось. Но видеть её, разговаривать по телефону, проводить вместе вечера доставляло удовольствие. В некотором смысле линия наименьшего сопротивления. Если вам приходилось шпионить, так уж лучше за людьми, с которыми вы всё равно встречаетесь. Это менее подозрительно и не так скучно. А если вы с ними не встречались часто до того, как начали шпионить, то всё равно станете встречаться, так что в конечном счёте выйдет то же самое. Он вошёл в телефонную будку и набрал номер. Алло? ответила Донна. Все телефонные автоматы в мире прослушиваются. А если где-то и не прослушиваются, то просто до них ещё не успели добраться. Записи разговоров поступают в центральный пункт и в среднем раз в 2 дня проверяются дежурным, которому даже не надо выходить из кабинета, а достаточно лишь нажать кнопку. Большинство разговоров безобидные. Обязанность дежурного выделять не безобидные в этом заключается его искусство. За это ему платят. Так что их с донной пока никто не слушал. Запись должны были получить не раньше, чем на следующий день. Если бы они обсуждали что-либо уж совсем адиозное, и дежурный это заметил, то снял бы компьютерные отпечатки их голосов. Так что от них требовалось лишь особо не выпендриваться. Можно было даже явно упоминать о наркотиках. Федеральному правительству приходилось экономить, невыгодно затевать возню с отпечатками и слежкой из-за мелких сделок, которые заключаются каждый день по огромному количеству телефонов. И Донни и Арктуру это было хорошо известно. Как дела? спросил он. Ничего. Тихопло и слегка хриплый голос. Как настроение? Да так себе, не очень. Сегодня утром босс в магазине устроил мне подлянку. Донна стояла за прилавком с парфюмерией в торговых рядах в Коста-Мессе, куда отправлялась каждое утро на своей малолитражке. Знаешь, что он мне выдал? Что тот тип, который нас недавно оббыл на 10 баксов, тот старый седой. Короче, что это я виновата и недостатчу покрою и своей зарплаты. Так что выходит, я погорела на десятку, хотя чиста как стеклышко. Вот падла. Я могу у тебя что-нибудь взять? Ну. Протянула она угрюма и вроде как неохотно. Своеобразная игра. Смотря, сколько тебе надо. Десять. Они договорились, что один это сотня. Таким образом он просил 1000. Среди дельцов вообще принято крупные числа заменять мелкими, чтобы разговаривать по телефону, не привлекая внимания властей. Так можно было продержаться сколько угодно. Спецназ вряд ли станет прочёсывать все квартиры ради мелких партий наркотиков. 10. Раздражённо пробормотала Донна. У меня зарез, объяснил он. как будто берёт для себя, а не на продажу. М-м, 10. Она явно размышляла, не продаёт ли он сам. Может и продаёт. М-м, 10. Почему бы и нет? Скажем, через 3 дня. Нормально? Э, раньше нельзя, понимаешь? Ладно, идёт, согласился он. Я заскочу. Хорошо, когда? Она прикинула. Около 8 вечера. Слушай, я тут нашла одну книжку, кто-то забыл в магазине. Хочу тебе показать. Книжка классная про волков. Знаешь, когда волк-самец побеждает соперника, то не приканчивает, а мочится на него. Именно так. Прямо берёт и писает на побеждённого врага, а потом бежит дальше. Вот и всё. Они дерутся только за территорию и право трахаться. Я тут тоже недавно кое-на-кого помочился. Усмехнулся Арктор. Серьезно? Как это? Метафорический? Не на самом деле. Ну, в смысле, я заявил им. Он спохватился. Черт, чуть не сболтнул. В общем, я иду, один парень на мотоцикле, типа байкера. Он начал ко мне цепляться. Так я повернулся и выдал. Он замялся, пытаясь придумать что-нибудь э такое. Можешь мне сказать? Хихикнула Донна. Даже если это что-то совсем грубое. Байкеров иначе не поймёшь, просто не поймут. Мол, лучше бы он почаще сидел на свинке, чем на этом боровике. Я что-то не въехала. Ну, типа на женщине. А, -а, а! Ладно, заходи, я буду ждать. Принести тебе книжку про волков. Автор Конрад Лоренс. Там на обложке написано, что он по ним главный специалист. Да, чуть не забыла. Сегодня ко мне в магазин заглянули твои сожители Эрни, как там его, и Барис. Искали тебя. Что стреслось? – спросил Арктор. Цифало хромоскоп, что обошелся тебе в десять долларов. Они хотели включить его, а он не работал. Ни цвета, ничего. В общем, они взяли инструменты Бариса. И отвернули днище. Чёрт побири, возмущённо воскликнул Арктер. Там вроде кто-то ковырялся, и испорчена вся схема. Похоже нарочно. Оборваны провода, сломаны детали и так далее. Борис сказал, что попробует. Всё, я еду домой, отрубил Арктер и повесил трубку. Самое лучшее, что у меня есть, самое дорогое. Если этот кретин Борис начнёт копаться, Но я не могу сейчас ехать домой, я помнил всё он. Сперва надо побывать в новом пути и посмотреть, что там творится. Приказ руководства.